Семьдесят вторая ночь. Когда же настала семьдесят вторая ночь, она сказала: «Дошло до меня у счастливый царь, что когда Нусхата Заман услыхала стихи своего брата, она позвала старшего евнуха и сказала ему: «Пойди приведи мне того, кто говорил эти стихи. Я не слышал его и не знаю, кто он. И все люди спят», — отвечал евнух. Но Нусхата Заман сказала. «Всякий, кого ты увидишь бодрствующим, и есть тот, кто говорил стихи». И Евнух стал искать и увидел, что не спят только Истопник и Дау альмакан, а он был в забытии. И когда Истопник увидал, что Евнух стоит над его головой, он испугался его. А Евнух спросил, «Это ты говорил стихи? Моя госпожа услыхала тебя». Истопник подумал, что госпожа рассердилась из-за того, что говорили стихи, и испугался и отвечал, «Клянусь Аллахом, это не я». А кто же это говорил? спросил Евнух. Укажи мне его, ты его знаешь, так как ты не спал. И стопник испугался, задал Альмакана и подумал: Может быть, этот Евнух ему чем-нибудь повредит. Клянусь Аллахом, я не знаю его, сказал он. И Евнух воскликнул: Клянусь Аллахом, ты лжешь. Здесь нет никого, кто бы сидел и не спал, кроме тебя. Ты знаешь его? Клянусь Аллахом, отвечал стопник, я скажу тебе правду. Тот, кто говорил стихи, человек, проходивший по дороге. Это он испугал и встревожил меня, воздай ему, Аллах. «Если ты знаешь его, — сказал Евнух, — приведи меня к нему. Я его схвачу и приведу к носилкам, в которых наша госпожа. Или ты сам схвати его своей рукой. Уйди, а я приведу его к тебе, — сказал стопник. И Евнух оставил его и удалился. Он вошел к своей госпоже и сообщил ей об этом и сказал, «Никто его не знает. Это только прохожий на дороге». И Нусхата Заман промолчала. Что же касается Дау Аль-Макана, то, очнувшись от обморока, он увидал, что луна достигла середины неба, и на него повеял предрассветный ветерок и взволновал в нем горести и печали. И Дау аль прочистил голос и хотел говорить стихи, а Истопник спросил его, что это ты хочешь делать? «Я хочу сказать какие-нибудь стихи, чтобы погасить огонь моего сердца», ответил Дау Аль-Макан. А Истопник сказал, «Ты не знаешь, что со мной случилось?» Я только потому спасся от смерти, что уговорил евнуха. А что же было, расскажи мне, что случилось? спросил дау альмакан. И истопник ответил: О, господин, ко мне пришел евнух, когда ты был без чувств, и у него была длинная палка миндального дерева. Он всматривался в лица людей, которые спали, и спрашивал, кто говорил стихи, но никого не нашел бодрствующим, кроме меня. И когда он спросил меня, я сказал, это прохожие на дороге. И Евнух ушел, и Аллах спас меня от него, а иначе он убил бы меня. И он сказал мне, когда ты услышишь его еще раз, приведи его к нам. Услыхав это, Дау Альмакан заплакал и воскликнул, кто помешает мне говорить стихи. Я буду говорить, и пусть со мной случится то, что случится. Я близко от моей страны, и не стану ни о ком думать. Ты хочешь только погубить свою душу, воскликнул Истопник. Но Дау Альмакан сказал, я непременно буду говорить. И тогда Истопник вскричал. С этого места между нами легла разлука. Я намеревался не расставаться с тобою, пока ты не вступишь в твой город и не встретишься со своим отцом и матерью. Ты пробыл у меня полтора года, и я не причинил тебе ничего дурного. Что это тебя подняло, говорить стихи, когда мы до крайности устали от ходьбы и бессонницы? Все люди прилегли отдохнуть от усталости, и они нуждаются во сне. «Я не отступлюсь от того, что делаю», — воскликнул Дау Аймакан, И горести взволновали его, и он обнаружил затаённое... И произнес такие стихи. «Постой у жилища ты, приветствуя, стан пустой, И к ней воззови, ответ, быть может, подаст она. И если обитает тебя ночь тоски по ней, во урагане зажги огонь от пламени страсти ты. Не диво, что коль шуршит змеёю пушок его, Я жгучую кус сорву, срывая румянец губ. О рай, ты покинут был душой моей нехотя!» Блаженство навек я жду, не топ я погиб в тоске. И еще он произнес такие два стиха. Мы жили и были дни нам верными слугами, И жили мы вместе все в жилище прекраснейшем. А окончив свои стихи, он издал три крика И упал на землю без чувств, И стопник поднялся и накрыл его. А Нусхата Заман, услыхав первые стихи, Вспомнила своего брата, отца и мать, А услышав вторые стихи, заключавшие упоминание ее имени, имени ее брата и их общего обиталища, она заплакала и кликнула Евнуха и сказала ему «Горе тебе!» «Тот, кто произнес стихи в первый раз, произнес их и во второй раз. И я слушала его близко от себя. Клянусь Аллахом, если ты не приведешь его ко мне, я разбужу царедворца, он тебя побьет и выгонит. Но возьмите сто динаров, отдай их тому человеку и приведи его ко мне только ласково, не причиняя ему вреда. А если он не согласится, дай ему этот мешок с тысячей динаров. А если же он откажется, оставь его и узнай, где он находится и какое его ремесло, и из каких он земель. И возвращайся ко мне скорее и не пропадай». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.